Глава 34. О водяничках, женихах и проблемах снабжения. А ведь миллионы людей, мечтающих о бессмертии, не знают, чем им заняться в среду вечером, размышления о смысле бытия и прочих очень важных материях. Петрович встретил у сосны. Он явно их ждал стоял, переминаясь ноги на ногу, вздыхал тягостно и всем видом своим демонстрировал глубочайшую озабоченность сложившейся ситуации. «Ой, хлопцы!» — сказал он, дрожащей рукой, вытирая пот со лба. «Тут это дел такое вот!» И выдохнул, зашмурился, а после признался. «Не приедет автолавка-то!» И столько печали в голосе его было, столько обреченности, что даже совестно сделалось, что они про эту автолавку спрашивали. Звонил мне тут вот, в контору, Маленков, который держит ее. Сказал, что дорогу перекрыли с конюхов. Кто? Мрачновато поинтересовался император. Так Свериденко и люди его, там яма. Да, яма имеется, подтвердил Иван и почесался. Глубокая. Вот, а они, стало быть, ее ремонтируют. Яму? Дорогу. Только техники ремонтные там нету. Зато стоят два буса с мордоворотами, и все машины заворачивают. Ну, а другая дорога? Другая через Осляпкино. Но там никто не рискнет нам ехать. Так что просьба к вам, хлопцы, может, съездите в Осляпкино за хлебушком, мукой там и еще по списку. Список тотчас появился из нагрудного кармана. «Денег я дом поспешно заверил Петрович. Прежде-то Собуры выкатались, их трогать не рисковали, а тут вот... «Рискнули? А то! И если сунуться, то точно беда будет! Вы же люди в наших краях новые, глядишь, поопасутся!» но как показывает практика, они слишком уверились в своей безнаказанности, чтобы кого-то опасаться!» «Император список взял. Но съездим!» «Да, денег я дам!» — поспешно заверил Петрович. «Лучше бы, конечно, в Канюхии, там не так вот... но а Сляпкино оно ближе, но там могут и проблемы быть!» «Разберемся», – заверил император и, подхватив петрович под локоток, чем несказанно смутил, поинтересовался. «Скажи, а вот откуда тут водянички?» Ток Петрович удивился вопросу, потом махнул рукой. «А, познакомились уже? от неуемные, всегда тут были. Берегинин родник где?» «Где?» – повторил вопрос Александр, припоминая особый вкус той воды. «Так в наших лесах». Он силу живую дает, а от него и другие роднички открываются, малые, и уже девочек питают. Угу. А женихи им на кой? Ну, так ведь земли мало осталось, не хватает всем, чтобы так-то жить. Поэтому женихи...» Что-то мысли нехорошие появились, и Петрович замахал рукой. «Ну, ты тоже надумал всякой дури». Не люди они, и тут им задержаться, чтобы зацепиться надобно. Испокон так заведено, что как водяница в возраст входит, то жениха себе ищет, чтоб человек и силой наделенный. Чем больше силы, тем она лучше. Она ее берет и ее ж возвращает, да с прибытком. сильная эта водяница и сама-то на земле удержится, и слабого суженого удержит. А Коля слабая, то сильный надобен, не такой, как я». «Угу». Император не сильно-то понял, хотя общий посыл был ясен. В прежние-то времена и земли было больше, и людей. Мы вот на ярмарке ездили. И так-то в конюхи те же, во Сляпкино. И туда народ приезжал всяко разный. Вот и находили себе девчата женихов по нраву. И с ними разъезжались кто куда. Если везло, что землица есть и место хорошее, то там и родники открывались. С водяничкой чай земля не сохнет даже в самую засуху. Петрович отер пот, а эти вон закрыли, сами хотят забрать. Сперва ездили, головы дурили, да только Аннушке моей не задуришь, да и девкам тоже. Ежели гнилая душонка и слабая, то сколько силы не дай, толку не будет. Петрович шел, неловко переваливаясь с боку на бок. Аннушка так им и сказала, так этот неледь купить пожелал, мол, продай своих девок, все долги закрою. Типа пусть контракту подмахнут, и будет вам счастье. Не подмахнули, как я понимаю? А то. Тогда ты понял, небось, что добром прибрать не получится. И начал пакостить. Решил, что ежели землю отнимет, то и хозяином станет. А ничего, что земля эта в том числе императорская, уточнил Александр. Так говорили же ж. И что? Ответил, что император он не обидит, выделит долю, болот там какой, лесочек. Император открыл рот, чувствуя, как загибает внутри сила. Вспомнилось вдруг, что дед сказывал, будто рот их от драконов идет, и что характер от того дурноватый, что порой сила над разумом власть имеет, а не наоборот. Мнилась, сказки красивые. Все древние рода желают предка иметь посолиднее. А дракон – это ж солидно. Но теперь вдруг яственно осознал правда драконы не меньше. И теперь этот дракон чувствовал, что его собираются покрасть. Снова. Нагло, бесцеремонно. «Дыши глубже!» Александра прихватили под одну руку. «И сколько будет корень из 81?» И под вторую тоже, оттеснив Петровича, который не слишком хорошо понимал, что происходит. «Чего?» Александр выдохнул и успокоился. И подумалось, что помимо силы, драконы, судя по легендам, отличались и зряднейшим терпением, и еще мстительностью. Он вытащил блокнот и убрал... Свериденко стала быть. И эту фамилию он и так запомнит. В общем, теперь и вовсе не ясно, чего будет. Петрович, кажется, ничего и не понял. Или сделал вид, что не понимает. Он взгляд чуть отвел, и на лице его появилось прежнее выражение «человека не особо далекого, слабого и растерянного». Только разве такого водяница выбрала бы в мышья? И поневоле Александр начал приглядываться, выискивая то скрытое, непонятное. «Ну, что-нибудь да будет», — успокаивающе произнес Иван. И Бер кивнул. Александр же мрачно подумал, что будет, все непременно. «Ну да, а вот девки им краткий срок под луной отведен. 25 пять весен всего-то. Ежели найдет суженого зацепиться за него, то и дальше человеком будет. А ежели нет, то умрет. Ну, к стокам возвернется, будет ни тут, ни там». «Это не смерть, хотя, может, и она. Аннушка моя говорит, что это не смерть, но как бы людское уйдет, то, что на земле их держит». Как-то совсем уж невесело звучало. «А женихи, стало быть, помогут?» — уточнил Иван, явно задумавшись. «И нужно, чтоб людьми были, а еще что?» «Сила! Чем силы больше, тем оно лучше. Я, вон, бессильный, но Аннушка моя свою имеет, как старшая». «Да только и ныне-то теряет, уступает девочкам, чтоб не сгинули до сроку. Когда земли мало, то и в воде тесно тут». «И какая сила? А хоть какая, им-то без разницы!» Аннушка сказывала, что ее прабабка даже некроманта одного очаровала. Очень ей глянулся, ее и увез. «Но коровы!» — начал был император, а Петрович рукой махнул. «Так то коровы, а они, да, они капризные». «Огневиков вот не любят. Некроманта опять же близко не подпустят. Им надо бы на кто-то, кто по природным силам. Водяник там или по воздуху, чтоб. На худой конец вовсе без силы, чтобы». М -м, «Понятно». Александр затумался. Задача была ясна, а вот решение... «Так съездите?» – переспросил Петрович. «За хлебушком». «М -м, «За хлебушком?» – Бер сказал за всех. «Съездим». «Только на чем?» Дык Петрович обрадовался. «Сенька приходил. Сказал, что починили вашу. Теперь в магазин, и на вечер этот, чтоб его можно». «Где-то в столице». Глава рода Пешковских задумчиво потер щеку. «Завод, говоришь?» – произнес он. И начальник службы охраны рода кивнул. «Вот прямо в срочном порядке?» «Да. А на кой Волотовым завод по производству тушенки?» «Не то чтобы новость была особо важную, скорее уж любопытной». А глава рода Пешковских, человек немалого возраста и жизненного опыта, уже усвоил, что именно такие вот любопытные, выбивающиеся из-за новости и имеют значение. И теперь отчаянно пытался отыскать во внезапном интересе Волотова к тушенке скрытый смысл. И «Император давно на люди не показывался?» «Думаете, связано?» Я «Практически уверен». Он постучал пальцем по столу. За границу опять копошение пошло. Волотова и Тушенка. И стало быть, берут с переплатой? Да, у Закорских. У них как раз есть в активах убыточный. И Волотовы наверняка об убыточности производства знают. В том, что касается денег, они проявляли нечеловеческую дотошность. А еще что говорят? Что сделку желают оформить в кратчайшие сроки. Сами готовы налоги выплатить и прочее. Это и тревожило. Ко всем прочим сделкам Волотова подходили с осторожностью. И уж если решались приобрести что, будь то техника, земли и производство, то сперва проводили на оном производстве аудит, да и сделки затягивались на месяца. А тут... «Что еще необычного?» – поинтересовался Пешковский, и начальник службы безопасности, знавший привычки главы рода, поспешил доложиться. Во Владивостоке провели массовый праздник здорового образа жизни. Чего? На площади открыли памятник капусте с морковкой. Вот. Глава развернул планшет, демонстрируя творение неизвестного скульптора. Сходство с капустой и морковкой было весьма условным. Скорее, памятник смутно напоминал камень с торчащим из него мечом. Устроили концерт местных ансамблей, торжественное шествие и объявили фестиваль ежегодным. «Капуста с морковкой?» «Именно. Странно. Что? Да капуста это...» Глава картинку приблизил, но сходство с капустой в каменной глыбине не узрел. «Почему именно капусты? Не крабов, гребешков, даров моря на худой конец?» «Не знаю. Вынужден был признать начальник охраны. А еще там детский сад построили. По слухам, есть подозрение, что император прислал тайного инспектора». «Это как? А вот как тайного покупателя, который в магазин приходит? Или еще куда?» «Понял». Пешковский кивнул и снова задумался. «А еще в Екатеринбурге устроили уличные выступления театра для народа. А в Казани...» «Тайные инспекторы» звучало как-то слишком уж правдоподобно. В инспекционную поездку Пешковский не слишком поверил, поскольку любые выезды высочайшей особы – это еще так головная боль. Но вот и Силантьев давеча звонил. Пешковский трубку поднял, подав знак начальнику охраны. Был тот человеком опытным и весьма толковым. «Остаться!» «Слыхал?» – спросил он, когда глава рода ответил на звонок. «О чем?» – уточнил Силантьев. «Волотовый завод покупают по производству тушенки срочно». «Да, докладывали. Ты думаешь...» «Не знаю, но как-то оно все ненадежно», — признал Пешковский. «Император пропал, эти тайные инспекторы вдруг объявились, которые то ли есть, то ли нету. Верхи засуетились». Ой, и матушка-императрица говорят, второй день в большом волнении пребывает. Может, и вправду приключилось чего? А эти инспекторы отвлекают народ всякий. Одни фестивали придумывают, другие веселятся. Пешковский задумался. Оно-то, конечно, император нынешний был молод, но силой не обделен. И от батюшки своего покойного отличался какую-то особую, не по возрасту разумностью но все же человек а человек с человеком всякое приключиться может заболел умер нет смерть бы скрывать точно не стали все же имеется михаил еще да и сама императрица поспешила бы созвать регинский совет стало быть пропал заболел ранен еще чего приключилось из того что людям обыкновенным во избежание ненужных волнений знать не стоит а волнение память и опыт подсказывали, что народные волнения – штука опасная. И вот что делать? Последовать примеру Волотовых? Это да, и не только тушенки. Надо будет в целом обратить внимание на переработку. Макароны там, крупы. Но это так, это дела родовые. Надо бы тоже фестиваль какой устроить, или праздник. Нарушил молчание Силантьев. Всенародный. Ну, в столице без того хватает. Так то малые а надо такой, чтоб всенародный, с гуляниями там». «Ну, и в честь чего?» – Пешковский задумался. Идея звучала весьма здрава ибо если император болен, но жив, то велик шанс, что он и дальше выживет. Маги в целом здоровьем и физической крепостью отличаются, а стало быть, рано или поздно вернется к делам и людям и посмотрит, кто смут сеял а кто помогал в меру сил своих малых порядок хранить». «Не знаю. Слушай, а может, ярмарку? Тут на осень сельскохозяйственная планировалась. Но можно же расширить, объявить, скажем, через недельку. Не, через недельку точно не успеют. Все союзные через две, и то с натяжкую. Может, сперва концерт артистов там согнать, то есть пригласить. А потом уже и ярмарку можно, раз уж на то пошло. Хотя как-то оно... А разрешат ли?» «Ладно, я с Медведевским поговорю. Он сам мне звонил недавно. Тоже обеспокоен». «И не он один. Тогда скажу пиарщикам, пусть с твоими свяжутся. И с Медведевским, раз уж столица в его видении. Пусть заодно и повод придумают подходящий, а то как-то на пустом месте и фестиваль». «Ну, может, без повода. Вот просто скажем, власть сделала народу приятный сюрприз». «Ой, не стоит». Пешковский даже за сердце схватился. Как показывает практика, народ весьма опасается сюрпризов от власти, особенно приятных. А заводик надо прикупить, и лучше два. Можно даже не в столице. Да, пожалуй, два или три. Пешковский трубку положил. «Завод ищем», — понимающе сказал начальник охраны. «И фабрику!» — вспомнилось вдруг военное время, и Пешковский головой затряс. «А пока не купили, запасись тушенкую. Купи там немного, чтобы хватило на первое время. Бункера два или три. И всего-то, на всякий случай». Мысль о сюрпризе от власти прочно засела в голове.